«Прошу прощения, сэр. Извините меня, пожалуйста», — вкратчиво прервал их капитан Трефазен. «И разрешите со всем смиреннейшим почтением повторить мой вопрос, сэр. Кто эти всадники, которые так стремительно скачут там вдоль берега? Кто они такие, сэр?» «Они чуть не повесили меня вчера», — расхохотался Фрэнсис. «А завтра...» Собирались повесить вот этого моего родственника, только мы их надули, и, как видите, вот мы здесь. А теперь, мистер Шкипер, прошу обратить внимание на то, что паруса наши только хлопают по ветру. Мы не двигаемся. Сколько еще вы намерены торчать тут?» «Мистер Морган, сэр», — последовал ответ, И — «я с глубочайшей почтительностью служу вам как клиенту». зафрахтовавшему мое судно, но должен поставить вас в известность, что я британский подданный. Король Георг — мой король, сэр, и ему я прежде всего обязан повиноваться, а также установленным им законом о плавании в иностранных водах, сэр. Мне ясно, сэр, что вы нарушили законы этой страны, к берегам которой я доставил вас». Иначе вон те блюстители порядка не преследовали бы вашу милость с такой настойчивостью. А кроме того, мне ясно, что вы хотите, чтобы я нарушил законы мореплавания и помог вам бежать. Однако честь обязывает меня, сэр, оставаться здесь до тех пор, пока это маленькое недоразумение, которое, по всей вероятности, произошло на берегу, не будет улажено к удовлетворению всех заинтересованных сторон, сэр». а также к удовлетворению моего законного монарха. — Поднимай паруса и выходи в море, шкипер! — гневно прервал его Генри. — Надеюсь, вы всемилостивейше извините меня, сэр, но, к сожалению, я должен вам сказать две вещи. Во-первых, вы не являетесь лицом зафрахтовавшим у меня судно. А во-вторых, не вы мой доблестный король Георг. которому я присягал служить верой и правдой. — Но я-то зафрахтовал твое судно, шкипер. Добродушно вмешался Фрэнсис, научившийся уже ладить с метисом. Так будь любезен взяться за штурвал и вывести нас из лагуны Чирикви, да ради бога поскорее, а то ветер стихает. — Но в контракте не указано, сэр, что Анжелика должна нарушать законы Панамы и короля Георга. «Я хорошо заплачу тебе», — пообещал Фрэнсис, начиная терять терпение. «Берись за дело». «В таком случае, сэр, вы согласны заключить со мной новый контракт на сумму в три раза большую?» Фрэнсис утвердительно кивнул. «Тогда одну минуточку, сэр. Я сейчас. Я только сбегаю в каюту за пером и бумагой, чтобы мы могли составить документ». «О, господи!» — простонал Фрэнсис. «Да развернись же и сдвинься хоть немного с места». Ведь мы можем составить эту бумагу и на ходу. Не обязательно во время стоянки. Смотри, они стреляют.